Около полудня Элвис сидел один за завтраком, когда в столовую в полу расстегнутой рубашке спустился Альнов. Вид у него был заспанный. Наташа с его слов уже часа четыре, как уехала на киностудию подбирать актеров для будущего фильма. «Звонили из ММК, просили меня приехать, обсудить следующий сезон. А передай кофейник, пожалуйста. Не возражаешь, если я тебя оставлю ненадолго?» «Уже?» «Они там когда-нибудь отдыхают?» «Насколько я помню, нет». Альнов помотал головой. «Вообще-то предлагали завтра, но я лучше прокачусь сейчас. Чувствую, снова усну, если не займусь чем-нибудь. Эта смена временных поясов просто убивает». «Составить тебе компанию». Дмитрий отвергнул. «Не стоит, чего ты там не видел?» Элвис пожал плечами. «Тогда отправляйся, я найду чем заняться». Пока Альнов одевался, Элвис облюбовал диван в правой гостиной. Он не спеша перелистывал страницы журнала и отвлекся на звук колес, зашуршавших снаружи по подъездной площадке. Следом в холле послышался цок от дамских каблуков. И Элвис решил, что это вернулась Наталья. Но вместо нее в комнату уверенно вошла женщина лет тридцати в элегантном темно-коричневом платье и, увидев Пресли, застыла на пороге. Ее густые ресницы над большими карими глазами широко распахнулись. «А где Дима?» — спросила она, оторопев. «Наверху». Элвис встал. «Должно быть он сейчас у себя». Повисла пауза, и вдруг гостья звонко рассмеялась. «Извините». Она сделала пару шагов навстречу. «Неловко получилось. Дима говорил, что вы здесь будете, но я как-то не ожидала. Думаю, мне нужно представиться». «Мне кажется, я знаю, кто вы». Элвис подошел ближе. «Вот как?» «Вы, наверное, Дарья. Дмитрий о вас рассказывал, вы друг семьи, замечательная актриса, и добавлю от себя...» Он улыбнулся, скольнув взглядом по ее лицу и стройной фигуре. «Удивительно красивая женщина». Залившись румянцем от удовольствия, она в смущении поправила косу из темно-каштановых волос, уложенную тугим узлом на затылке, и благодарно улыбнулась в ответ. «Неужели это все я?» «Но да, вы правы, меня зовут Дарья». Протянула руку, и Элвис вежливо пожал ее. «Приятно познакомиться, мэм». Еще раз извинившись, она направилась к лестнице, а Элвис опять взялся за журналы. Вскоре, оживленно что-то обсуждая, они спустились вдвоем с Димой и уже у входа столкнулись с Натальей. Затем все вокруг вновь погрузилось в умиротворенную тишину, нарушаемую лишь мягким журчанием воды в фонтане. Потеряв интерес к глянцевым статьям, Элвис расслабленно разглядывал обстановку. Его внимание привлекли семейные фотографии на каминной полке, и он подошел взглянуть. За спиной послышались шаги. Обернувшись, Элвис увидел Наталью. «Простите», — поинтересовалась она, — «вы сейчас ничем не заняты. Я хотела бы показать вам дом». Его брови изумленно сомкнулись. «Так ведь я его знаю». «Да, но раз вы поживете с нами, этого недостаточно. Позвольте, я познакомлю вас с персоналом». «Конечно». Элвис с готовностью кивнул. «Я, правда, звала к часу, хотя, возможно, они уже в сборе». Наталья ушла и привела с собой два десятка человек. Каждого — горничных поваров, водителей, сотрудников охраны, И технического обслуживания она представила Элвису поименно и объявила, что распоряжения мистера Пресли должны выполняться так же, как ее и Дмитрия. После позвала на третий и второй этаж и показала комнаты, включая детские и общую с Димой спальню, затем кухню, подсобные помещения, при этом поясняя, как налажена жизнь в доме и спрашивая, нужно ли ему что-то. Сделано это было настолько Деликатно, что Элвис не почувствовал и тени неловкости, даже когда речь шла о стирке его белья. В конце Наталья внезапно замялась. «И еще насчет мэм». Она повторила слово, которое Элвис, отвечая несколько раз, произнес во время недолгой экскурсии. «Я понимаю, что это уважительное обращение, принятое в США, но мне как-то не по себе. Пожалуйста, называйте меня по имени. Наталья. Наташа». Элвис чуть заметно склонил голову, соглашаясь, и сказал в тон. «Хорошо. А тогда я могу тоже попросить об одолжении. Вы разрешите мне воспользоваться вашей фонотекой?» Наташа охнула. «Разумеется. Только, боюсь, это может быть не совсем просто. Давайте я помогу вам сориентироваться». Распахнув знакомую дверь, она включила освещение и пропустила Элвиса войти первым. От того, как плотно ряды стеллажей с музыкальными дисками заполняли пространство, в зале, казалось, было еще тише, чем во всем доме. «Основная часть расставлена в хронологическом порядке по периодам и жанрам», прокомментировала Наташа. «Но на это не всегда можно опираться, потому что постоянно приходится что-то добавлять, а уже не помещается. Удобнее всего пользоваться электронным каталогом на каждой коробке». Она сняла крайнюю для примера. Сбоку и на лицевой стороне приклеен шифр, номер стойки, затем полки и ячейки. Будете возвращать обратно, пожалуйста, не перепутайте. Исправить потом очень сложно. А с обозначениями жанров? Указала на табличке, прикрученной к стеллажам. У вас проблем тоже возникнуть не должно. для записи, сделанных в США и Великобритании, они на английском. Ритм и блюз явно опережает джаз. Заметил Элвис в шутку, жестом подкрепляя свой вывод, который напрашивался из-за отведенной площади. Уловив намек на ее предпочтение, Наташа негромко рассмеялась. «Что ж, эта частная коллекция имеет право на субъективность?» Пресли пошел вглубь фанатеки. Наталья слегка отстала, чтобы не мешать. «Она огромна!» — подумал Элвис вслух. «Давно вы начали?» «Лет в тринадцать еще подростком». Билл Монро, задержавшись, вытащил диск с одной из полок и перевернул посмотреть список песен на обороте. «И как он вам?» «Не скажу, чтобы сразу произвел неизгладимое впечатление, но, возможно, из-за низкого качества звука на ранних пластинках. А так он, безусловно, виртуозен, как и его команда во всех составах». «Вам нравится Блюграсс?» Медленно продвигаясь вдоль стеллажа, Элвис скользил кончиками пальцев по торцам коробок, читая названия. «Пожалуй, да. В нем много энергии». Привлеченный чем-то внизу, Пресли опустился на колено и изучил содержимое последних ячеек. «Это очень старая запись. Он протянул то, о чем говорил Наталья. И у вас тут немало таких. Если честно, я удивлен, для чего они вам? Или это случайный выбор?» Наташа выглядела польщенной и задетой одновременно. «Нет, ничего случайного здесь нет. От ненужного я избавляюсь, просто...» Она попыталась объяснить, когда Элвис убрал все на место и встал на ноги. «Если знаешь первоисточник, легче понять, как взаимосвязаны стили и направления, как они развивались, где оригинальная мысль, а где лишь интерпретация. Конечно, можно прожить и без этого, но мне было любопытно. В самом конце нестандартные издания». Продолжив, Наталья позвала за собой. «Там лежат эксклюзивные подарочные выпуски». Короче говоря, то, что не вписалось по размерам. Дальняя стена, нагруженная яркими упаковками разных форм и расцветок, резко выбивалась из окружающего однообразия. Большинство обложек для дисков были сделаны в виде альбомов и книг, часто в кожаных и бархатных переплетах, с золотым и серебряным тиснением. Элвис прикинул на ладони вес внешне роскошного фолианта. «Ого! Стоит, похоже, целое состояние!» С интересом раскрыл его, потом потянулся за следующей коробкой. Да уж, к счастью, почти все здесь мне досталось бесплатно. Хотя, если серьезно, тут мои любимые. Содержание, правда, не обязательно по качеству дотягивает до оболочки, но это красивые вещи, к ним приятно прикасаться. Затем Наталья продемонстрировала Элвису, как устроен составленный ею каталог и предложила подключить доступ со всех его мобильных устройств. Следующие 40 минут он провел в одиночестве, прохаживаясь между полок, и решил вернуться позднее. Когда Элвис зашел в библиотеку подыскать что-нибудь для чтения, на ковре, одетой как на прогулку, играли дети. «Привет, ребята!» Две головы встрепенулись, привлеченные его появлением, и склонились обратно. Размышляя у книжного шкафа, Элвис через плечо бросил взгляд на возню за спиной. В другой раз посмотрел уже внимательно. Миниатюрные колеса лениво катились по мягкому ворсу. Иногда Андрей и Сережа без азарта изображали шум ревущего двигателя. На ковре царила уныние. Понаблюдав за этой сценой, Элвис отложил роман и присел на пол рядом с малышами. — Отличный болид! — он похвалил игрушку в руках Андрея. У пилота этой машины есть шансы стать чемпионом. Осторожно забрал ее и показал: Видите, какие широкие покрышки. У таких хорошее сцепление с дорогой, и тот тоже может приехать к финишу первым. У него мощный мотор. Как знаток оценил автомобиль брата и предложил: Хотите узнаем, какой из них самый быстрый, только надо оградить трассу и оборудовать пит-стоп? Элвис набрал из шкафа громоздкую стопку томов. Сообразив, что он делает, дети оживились. Андрей вскочил на колени. «С книгами играть нельзя!» «Но мы аккуратно, и потом все вернем!» Элвис не заметил Наталью до тех пор, пока мальчишки не прекратили гвалт и не побросали модели гоночных машин на импровизированном автодроме. Наташа стояла в дверях и с ошеломленным выражением на лице молча глядела на развернувшуюся картину. Все еще улыбаясь, Элвис... поднялся и заправил в брюки выбившуюся рубашку. Наташа поманила сыновей к себе. «Вы куда-то собираетесь?» Он пригладил растрепавшиеся волосы. «Да, нам нужно к зубному доктору». «Какие-то проблемы?» «Надеюсь, что нет. Просто съездим на проверку». Оба недовольно заныли. «Я не знаю ни одного гонщика, который боялся бы ходить к зубному доктору», авторитетно заметил Элвис в ответ на кислые мины. В устремленных на него глазах зажегся интерес. И Сережа с удивлением спросил: А ты знал каких-нибудь гонщиков? Немногих, но двух очень неплохих. Да, знал. Элвис кивнул и, выдержав паузу, заверил. После того, как съездите, я вам про них расскажу. Сережа с Андреем разразились радостными криками, и Наташа, угомонив, отправила их подождать на крыльце. Детей нельзя обманывать. сказала она, когда Элвис нагнулся за книгами на полу. Я знаю. Он откликнулся серьезно и понес на полку сборники Уитмена. В какое время они ложатся спать? Обычно в девять. Тогда предупредите перед тем, как отправить их в постель. Наташа пообещала и, помедлив немного, пошла за сыновьями. После их ухода Элвиса нашел Дмитрий. Он громко позвал его по имени еще из холла и прибежал в библиотеку. зажав в кулаке ключи от машины. «А вот ты где? Телефон наверху забыл, что ли? Тебе звонил Паша, я тоже. Он приглашает нас к себе. Есть желание?» Вельцев действительно жил недалеко, в квартале Тальновых. Он встретил гостей, сияя от удовольствия, что затащил Пресли в свою холостяцкую берлогу. Как образцовый хозяин, неустанно хлопотал вокруг и гордо, чуть не час, знакомил Элвиса с коллекцией марочных вин и гитар Гибсон, и Фендер. После бесконечного застолья в увитой плещом и разговоров, прерывавшихся такими взрывами хохота, что жучка в панике кидалась под чей-нибудь стул. Потом они колесили по окрестностям, потому что Павел, невзирая на протесты с обеих сторон, загорелся идеей показать Элвису район. То и дело, притормаживая, у очередного особняка он сыпал фамилиями и всевозможными подробностями о роде занятий и личной жизни владельцев. Под конец уговаривал всех поехать в город, но получил решительный пополам со смехом отказ и просьбу довести их до дома, желательно ни во что не врезаясь. Без четверти девять Элвис справился у Натальи. Не пора ли укладывать детей? Целый вечер, хотя и тихо и воспитано, но с явным намеком, крутившихся поблизости. Он долго отсутствовал, А когда спустился из спальни малышей в правую гостиную, Наташа, извинившись перед ним и мужем, ушла поцеловать мальчиков на ночь. «Прости, старина, кофе допивай без меня». Дима протяжно зевнул. «Я, пожалуй, пойду, передашь ей». «Хорошо. Спокойной ночи. И тебе до завтра». В отличие от Альнова, Элвис пока не чувствовал усталости и не спешил на верхний этаж, наслаждаясь горячим кофе и полумраком комнаты в приглушенном электрическом свете. «Фантастика!» — заявила Наташа, едва переступив порог. «Они уже спят, хотя, как правило, я еще не могу их успокоить. А тут мне дружно заявили, что Эрик и Джейсон всегда играли в игру «Кто кого перемолчит». Отвернулись к стенке и закрыли глаза. Элвис. «Вы волшебник?» Она рассмеялась и села напротив. «Не думал над этим, но если сработала, я рад». Он ответил с легкой усмешкой на краешка губ и отставил пустую чашку. «Ну, конечно, перед тем, как лечь про Эрика и Джейсона, мне рассказали целую историю. По-моему, теперь это их новые герои». «Надеюсь. Я, правда, сам о них узнал только сегодня». Наташа замерла на секунду и всплеснула руками. «Ах, вот как! Но я даже...» «Тогда у вас неплохо получилось, я не поняла. Было очень правдоподобно. Дима уже ушел?» Она, наконец, обратила внимание на то, что Дмитрия нет в комнате. «Да, он сдался». Наталья тоже засобиралась, но сначала спросила. «А вам что-нибудь нужно? Может, еще кофе?» «Нет, не беспокойтесь, я немного посижу здесь, отдыхайте». Она направилась было к выходу, но затем остановилась и повернулась к нему лицом. «Спасибо», — сказала Наташа тепло и благодарно. Элвис кивнул и, проводив ее взглядом, прослушал, как стихли шаги на лестнице. В половине второго, обругав себя за выпитый на ночь кофе, Пресли вылез из кровати, в которой ворочался в тщетных попытках уснуть, и спустился вниз. Он читал книгу, начатую перед визитом к Вельцеву. полулёжа в удобном кресле в углу библиотеки, когда туда вошла Наташа. Она была в домашнем халате и тапочках на босу ногу. Покопавшись в шкафу, вытянула тяжелый географический атлас и лишь тогда увидела Элвиса. «О, похоже, не я одна засиживаю за полночь». Наталья с шутливым сочувствием покачала головой. Элвис опустил книгу и подтянулся. «Да, но со мной...» Это часто бывает. Почему? Он задумался. Обычно я не могу заснуть после концерта, потому что возбуждение слишком сильное, но иногда и без причины. Для меня это постоянно было проблемой. А вы отчего же не в постели? Я работаю. Мне нужно кое-что закончить. Потому что не спится или любите работать по ночам. Скорее, второе, это единственное время, когда можно сосредоточиться. Ничто не отвлекает. Она помолчала и вдруг покинула его, как показалось, Элвису насовсем, но вскоре вернулась. Одной рукой Наталья несла объемную кружку, над которой клубился пар, а другой придерживала зажатый под мышкой атлас. Что это? Элвис с любопытством взглянул на питье с терпким запахом, поставленное перед ним на стол. «Мятный чай. В принципе, даже простая вода может помочь уснуть, если. «В это поверить, но мята и вправду хорошее средство. Попробуйте!» «Спасибо!» Он вдохнул пропитавшийся ароматом воздух и приложил ладонь к нагретому стеклу. «А вы?» «Попозже. Я где-нибудь через час». Наталья поправила волосы, и ее пальцы непроизвольно дрогнули. Тут Элвис внезапно понял, насколько сильно она устала. Голос Наташи звучал ровно, но она была бледнее обычного. а глаза покраснели от напряжения. Хотя в неполном освещении от единственной лампы это не было заметно сразу. Пожелав ему спокойной ночи, оставила Элвиса одного. С минуту он всматривался в темноту за распахнутой дверью, потом поднял кружку и продолжил читать.